Что у тебя за дела были с этим чудаком? Левый товар не от тебя к нему шел? Борис Дмитриевич Миронов, действующая фигура. Где работал, там и работает. Ты бы у него и спросил. Спрашивал. И как он отреагировал? Колобок уклонился. Укатился. Я так и думал. Умный дядя. «Да разве такие вопросы в лоб задают, Павел Сергеевич?» «Ты, гляжу, начал забывать торговый мир. Да кто тебе признается в чем-либо таком, если даже и погрел руки?» «Верно, я спешу. Но я пять лет к этой спешке шел. Было время подумать, стало быть, было». Подумай тогда еще чуток, Павел Сергеевич. Не спеши, не спеши, подумай. А что касается меня, то я, Митрича, вообще не знаю. Смутное видение. Катящийся шар. Забыл. Белкин остановился, жалеющий Павла ли, себя ли, что сорвалась выпивка, покачал, сникая головой, повернулся и шибко зашагал назад к своим стаканам. Каким он здесь бывал, Павел попытался вспомнить себя. Шел назад к арке главного входа и вспоминал, думая о далеком, о забытом, он отгораживался от сегодняшнего себя, брал передышку. Тогда все было просто, все было ясно, бесконечно, большая впереди посверкивала жизнь, а пока жилось, как дышалось. Сюда приезжали институтскими компаниями, чаще всего после стипендии, чтобы побыть в этом празднике, в этих павильонах Грузии и Армении, где и зимой висели на ветках громадные лимоны, где пахло мускатным виноградом, где и зимой было тепло, как летом, еще теплее даже, чем в метро. А зимой тогда бывало холодно, студенческие одежки не грели, ботинок, сапог и ху не было. И в заводе Приезжали, отогревались, нанюхивались ароматами с тысячи одной ночи, складывали рублишки, шли в шашлычную, а мало было денег так в пельменную. Девушки в их компаниях готовы были отозваться на любую шутку, смех красил их, они знали это. Он был не последним в студенческом застолье, пожалуй, с первых. Ему говорили, что с ним легко, ему всегда говорили, что с ним легко. Ему и самому было с собой легко. Все получалось, все ладилось, хорошо учился, хорошо шел спорт, баскетбол, прыжки, бокс. Он и петь мог, бренчал на гитаре. Отец говорил ему, у тебя, Павел, ко всему хорошие задатки, это меня беспокоит. Стариков всегда что-нибудь добеспокоит да Мать не спала, когда он поздно возвращался, не так боялась за старшую дочь, как за младшего сына. Она говорила ему... Ты на ветру у меня. Он и тогда не понимал, какой смысл она вкладывала в эти слова. Он и сейчас не понимал. Легкомысленным ей казался, куда ветер дует. Он был сильным парнем, умел постоять за себя. Нет, его не так-то просто была сдуть. С отцом здесь однажды побывал. Совсем уж давно, еще в детстве. Запомнил, потому что отец был всегда занят, по пальцам можно было сосчитать, когда они вдвоем куда-нибудь выбирались. По-мужски. Здесь они были в кино, в летнем кинотеатре. Павел поискал, оглядываясь, где этот кинотеатр под открытым небом. Громадное такое круглое сооружение из зеленых досок. Не отыскалось это сооружение. Наверное, снесли, построили нечто новое, современное и с надежной крышей. Пора наивных зрителей, мокнущих, под дождем миновала. Помнил Павел и фильм, который они смотрели, забыл только название. Там мчались кони, там слепило глаза солнце, и белелись снежные вершины гор. Отец специально пошел на этот фильм, потому что в нем показывали поля, до горизонта укрытые чем-то белым. Но это был не снег, это был хлопок. Отец хотел показать сыну, как выглядит хлопок на поле потому что вся жизнь отца была связана с хлопком. Он работал в Министерстве легкой промышленности и ведал там распределением всего хлопка страны по текстильным фабрикам. Отец гордился своей работой. Он начинал с Акимовым. Он работал с Косыгиным. Отца считали крупнейшим знатоком хлопка. Его друзья, приходившие к ним в гости, всегда подчеркивали это. Даже тосты такие произносились. За знатока. Но жили они бедноватым, не очень тяготились этим, мать умело вела хозяйство.